Глава 9. Я прихожу в себя от сильной пульсирующей боли в плече. Кричу, пока чужие руки освобождают меня от пут, и боль становится чуть слабее. Мир вокруг расплывается цветными пятнами, мышцы тянет самым мучительным образом. Почему все так болит? Постепенно пятна начинают обретать очертания, пока не совсем четкие. но я хотя бы понимаю, что вижу лицо. Надо мной склонился ангел. Его лицо пока еще расплывается. Я в раю? Но если я в раю, почему я чувствую боль? Приподнявшись, я нежно глажу ангела по лицу дрожащей рукой. Рука распухла, пальцы посинели, из запястья сочится кровь. Он морщится и отстраняется. «Я умерла?» — спрашиваю я, или мне так кажется, но ангел молчит. «Останься, не бросай меня!» — шепчу я и пытаюсь найти его руку, а найдя, сжимаю ее. «Умоляю!» «Нельзя произносить это слово!» «Почему мне нельзя было произносить это слово?» «Что-то насчет мольбы, но я не могу вспомнить!» Все уносится куда-то дальше и дальше от меня. Я сжимаю его руку. «Останься со мной», — повторяю я. Но и ангел, и весь остальной мир исчезают. Открываю глаза и вижу облезлый потолок. На миг мне кажется, что в жизни все нормально. Рассудок начисто стер все воспоминания. Кто-то пожимает мне руку, я поворачиваю голову, озадаченное, и вижу его. Не могу сдержать крик. Нет ничего, ничего более чудовищного, чем прекрасное лицо Мора, чем обрамляющие это лицо золотые волны волос. Только когда он выпускает мою руку, как будто обжегся, только тогда я осознаю, что ублюдок держал меня за руку. Еще секунда уходит на то, чтобы я вспомнила, почему это наполняет меня слепой яростью. Я пытаюсь бежать от всадника. Стрелы в спину. Меня привязывают и заставляют бежать за конем. Падение. Меня волокут. Боль. Смерть. От этих воспоминаний я ахаю, ловлю ртом воздух и осознаю весь кошмар ситуации. я «Жива!» Это кажется невозможным, учитывая, через что пришлось пройти. Казалось, меня рвут на кусочки. «Страдания для живых», отвечает Мор. «Я осматриваю комнату. Это чья-то гостевая спальня, не иначе. Мор занял очередной дом». Я бессильно роняю руки на ветхую простынку. Он притащил меня в эту комнату, и уложил на кровать, и, судя по всему, с тех пор я так здесь и лежу. Не могу сказать, ужасает меня это или, наоборот, притупляет страх. Он не дал мне умереть. Он хочет, чтобы я выздоровела, только чтобы снова заставить страдать. Я сажусь в кровати, прикусив губу, чтобы не вскрикнуть от резкой боли в спине. «Почему я здесь?» — спрашиваю я. — Я не позволю тебе умереть. И вновь я не могу понять, что стоит за моим спасением. Милосердие или проклятие? — Конечно, это проклятие, дурала поухая. Он же не для того тебя спас, чтобы за тобой приударить. — Ты стрелял в меня, потом связал и тащил по снегу. Даже от звука этих слов меня бросает в дрожь. Синие глаза невозмутимы. «Да, я это сделал!» Я шевелю плечом, как же ноет сустав. «У меня была вывихнута рука», — говорю я, вспомнив эту муку. Мор смотрит на меня долгим, изучающим взглядом, при этом вид у него скотины совершенно ангельский, затем кивает. Я оглядываю себя. Моей рубашки нет. Вместо нее чужая с какой-то толстой тетеньки, носившей старомодные тряпки, судя по жизнерадостному цветочному рисунку. Кто-то видел меня раздетой. Я кошусь на Мора, который бесстрастно смотрит перед собой. Возможно, это был он. Значит, видел и мою грудь, и все остальное. Фу! «За что мне это?» Я шевелю рукой, чувствую, как что-то давит. Подтянув рукав, вижу, что запястья забинтованы мягкой белой тканью. Я трогаю повязку. Мор сжалился надо мной. Я вспоминаю, как жестоко он выдирал из моей спины стрелы. Это невозможно. Меня отвлекает ужасная пульсирующая боль в спине. Я сажусь прямее, чтобы снять нагрузку, и чувствую, что в живот впивается ткань. Приподнимаю рубашку и любуюсь своим торсом, который, как и руки, обмотан многослойной повязкой. Я провожу по повязке пальцем. «Кто это сделал?» Мор сидит с совершенно непроницаемым лицом. «Ты?» — спрашиваю я, наконец. и чувствую, как кровь закипает от ужаса и возмущения и чего-то еще при мысли о том, как он снимал с меня одежду и лечил меня. Я силюсь представить, как он промывал и обрабатывал раны на моем теле, но понимаю, что не могу, да и не хочу. Он поджимает губы. «Запомни мою доброту». «Доброту?» Не веря своим ушам, переспрашиваю я. Так ты же сам все это мне и устроил. И будет делать это снова и снова и снова, пока окончательно меня не сломает. Вот дрянь! Он не шутил, когда обещал мне страдания. Верхняя губа Мора подергивается, как будто он удерживается от смеха. Он встает, нависает надо мной, да чего же высокий. «Больше не пытайся сбежать, смертная!» предупреждает он и выходит из комнаты. «Мор!» — зову я в тысячный раз. Замолкаю и прислушиваюсь. По-прежнему ничего. Конечно, если бы я попробовала бежать, он бы в две секунды явился и поймал. Зато когда он правда нужен, не дозовешься. «Мор!» Откуда-то издалека доносится стон, и я моментально остываю. «Здесь есть кто-то еще?» Мои размышления прерываются тяжелыми шагами. Дверь открывается, а за ней мор собственной персоной, похожей на принца из сказки. Его взгляд падает на кровать, где я должна быть, и только потом опускается на пол, где я лежу на самом деле. «Почему ты не в постели, смертная?» — спрашивает он подозрительно. «Потому что я мечтаю снова совершить побег». «Мне нужна помощь!» — приходится переступить через гордость, чтобы выдавить эти слова. Хмуря брови, Мор входит в комнату и закрывает за собой дверь. «Понимаешь ли ты, что я не имею большого желания делать это?» учитывая нашу историю. Нашу историю. Это звучит так, будто за плечами у нас целая сага. Знаю, бросаю я. Он ждет продолжения. Но сейчас, когда он здесь и выглядит как отретушированный портрет парня-модели, я немного нервничаю. «Видишь ли?» — говорю я, ерзая по полу, потому что спина болит невыносимо. Мне нужно в туалет. В принципе, я и раньше просила его сводить меня в туалет, и все же разница есть, потому что сейчас я не связана, а ранена, и моя слабость заставляет меня чувствовать себя беззащитной. Вот почему я сижу на полу. Я попробовала сползти с кровати и доковылять до туалета самостоятельно, вот только не учла, до чего я ослабла и как при этом начнут болеть все раны. Я прошла полдороги до двери, но сдалась. И вот теперь валяюсь тут. Довольно долго Мор не реагирует. Потом молча подходит. Когда он опускается рядом со мной на колени, я немного напрягаюсь. Я знаю, что сама попросила его о помощи, но не могу забыть, каким мучением он меня подверг. Что за кошмарный поворот судьбы? зависеть от того самого человека, из-за которого и оказалась в таком положении. Мор снизу подводит под меня руки и легко поднимает. Я вскрикиваю от резкой боли, пронзившей меня при этом движении. Чуть не плача от бесконечного унижения, я все же обхватываю всадника за шею, чтобы немного уменьшить давление на спину. Лицо всадника приближается, И я невольно замечаю, что верхняя губа у него оказывается более пухлая, чем нижняя. Не говоря ни слова, он относит меня в туалет и сажает на унитаз, не обращая внимания на то, что на мне до сих пор штаны. Я трогаю ткань. О, да это не мои, а бабушкины джинсы. Широкие с высокой посадкой, настоящие джинсы для толстой деревенщины. «Это значит... фу!» Всадник снова видел мои дамские штучки. Он нависает надо мной. «Попытаешься снова сбежать?» «Ладно, ладно», — перебиваю я. «Никуда я не денусь». Мор хмурится, выходит из туалета и прикрывает за собой дверь. Он, видимо, понимает, что бежать я не в состоянии, иначе вряд ли оставил бы меня здесь одну. Или так, или он уверен, что просто снова подстрелит тебя, если опять попробую ждать дёру. Спустив за собой воду, я плетусь в ванную. «Мор!» — зову я после того, как не с первой попытки, тяжело навалившись на раковину, всё-таки добиваюсь своего и ополаскиваю руки. Как только он подходит, Я без сил падаю ему на руки. На этот раз, обнимая его за шею, я даже не чувствую унижения, настолько я жалкая и измученная. «А мне казалось, ты запретил мне спать», — говорю я, когда он кладет меня на кровать. Он так близко и смотрит в упор, а глаза у него хрустально-голубые, цвета неба в ясный день. а на голове корона, зловещее напоминание о том, кто он такой. Небесные глаза сужаются в щелки, а углы губ и так-то уже недовольно надутых ползут вниз. «Не заставляй меня пожалеть о своей доброте!» Я не успеваю ответить, он выходит из комнаты, и я снова остаюсь одна. Проходит два дня. прежде чем я чувствую в себе силы самостоятельно встать с кровати. Все это время Мор кормил меня. Судя по тому, какую еду он выбирал, он понятия не имеет, чем питаются люди. И водил в туалет и ванную. Другими словами, я замечательно провела время. Нет. Когда рядом со мной не было всадника, я все время проводила одинаково. Спала. Спала — и видела странные сны. В них были мои родители где-то рядом, но я не могла их коснуться. Они что-то шептали, порой кричали, а под конец тихо покашливали и скрывались из виду. И вот я выползаю в коридор на дрожащих ногах в полном восторге от того, что снова могу ходить. Не то чтобы я в норме, до этого еще как до луны. Все болит, и вставать еще рановато, но мне нужно в туалет, а каждый раз сообщать об этом Мору мне надоело. Мне удается успешно воспользоваться туалетом, а потом сунуть голову под кран в ванной, чтобы выпить столько воды, сколько сама вешу. После этого решаю обследовать дом. Выйдя из ванной, я на миг замираю и прислушиваюсь. Если всадник рядом, он ничем не выдает своего присутствия. Но я сомневаюсь, что он здесь. У нас в последние дни установилось что-то вроде ритуала. Я зову и зову, выкрикивая его имя, а он никогда не появляется сразу. Я начинаю думать, что он и в доме-то появляется только, чтобы принести мне еду и питье или помочь с туалетом. Не хочу задумываться над тем, уж не привязывается ли он ко мне. Не хочу забывать, что он стрелял мне в спину дважды, а потом волок по снегу, пока я не отключилась от боли. Не хочу забывать, что он и сейчас ездит из города в город, всея смерть, и тащит меня за собой. Мы враги, коротко и ясно. Сам Мор не забывает об этом с того дня, когда я в него стреляла. И мне тоже надо стараться помнить, каким бы заботливым он сейчас не казался. Мое внимание привлекает странное жужжание, доносящееся с потолка. Над головой мягко мерцает свет. В первый раз я замечаю, что в доме есть электричество. По нынешним временам это роскошь. Счастливчики. В квартире, где я жила, такого и в помине не было. только масляные лампы и фонари. Я бреду по коридору, добираюсь до комнаты, похожей на гостиную, и до кухни за ней. Теперь, когда насущные проблемы решены, я помимо других более сильных болей чувствую, как крутит и сводит от голода желудок. Не знаю, что я найду в доме, но что угодно будет лучше той странной пищи, которую пытается мне скармливать Мор, вроде горчицы или сырых невареных макарон. Ёрничаю, конечно, но если бы меня спросили, я сказала бы, что всадник не слишком близко знаком с человеческой кухней. Воздух в доме затхлый, будто он слишком долго простоял закрытым в жару, и что-то скоропортящееся протухло. Моё внимание... Привлекают рамки, висящие на стенах по обе стороны коридора. Семейные фотографии. Мне становится не по себе. Видно, ужасы апокалипсиса нас разрушают, если так легко забыть, что у пострадавших людей тоже были семьи, как и у нас. Я рассматриваю снимки, расположенные по хронологии. Сначала неловкие детские фотографии, те, на которых родители выставляют тебя напоказ голышом и думают, что это очень мило, но ты становишься старше, и тогда впору разорвать эти дерьмовые фотки, потому что твои приятели видят их и смеются над тобой. Дальше следуют портреты очаровательных малышей. Их сменяют беззубые улыбки первоклашек. Почему эти семейные фотографии кажутся старомодными? устаревшими, то ли виноват большой кружевной воротник жены, то ли гигантские бифокальные очки ее мужа, превращающие глаза в две бусинки, то ли стрижка под битлов у обоих их сыновей. Я касаюсь рамки, слегка улыбаясь. Сколько лет этим двум мальчишкам сейчас? Около тридцати или уже под сорок? Обзавелись ли они своими семьями? В конце коридора фотографии заканчиваются. Я вхожу в гостиную и зажимаю рот, чтобы не завизжать. На узком диванчике лежит человек в одних трусах, и ему явно очень худо. Вся кожа, не скрытая одеждой, сплошь покрыта мелкими нарывами. К моему ужасу, Некоторые из этих нарывов лопнули, и там кровь и гной, и еще какая-то мерзость, при виде которой мой рот наполняется желчью. Я много чего повидала, пока служила пожарной, но ничего подобного видеть не приходилось. В воздухе стоит неприятный запах, которого я раньше не замечала. Это запах гниения. У этого парня лихорадка. Позорный голосок внутри меня уговаривает убежать как можно дальше от него. Он же заразный, гадалки не ходи. Ты сотрудник спасательной службы, Берн. А по большому счёту, это то и значит — жертва. А если нужно — смерть. Мой взгляд возвращается к лицу мужчины. Волосы тускло-рыжеватые, уже сильно поседевшие, а лицо измученное — обрюзгшие, такой кожа становится уже сильно после сорока, а глаза красные, налитые кровью, и он смотрит на меня, а грудь чуть заметно приподнимается и опадает. «Господи Иисусе! Да он еще жив!»